Глава пятая. Утром на следующий день я ехал на восток по бульвару Санцет под небом, расчерченным тонкими полосками перистых облаков, и размышлял о снах, снившихся ночью. Все тех же пугающих размытых образах, которые терзали меня с тех самых пор, как я впервые начал работать в онкологической клинике. Потребовался целый год, чтобы прогнать этих демонов, однако теперь я гадал. Они уходили прочь или же просто таились в моем подсознании, готовые в любой момент появиться снова. Рауль обитал в безумном мире, и я, помимо воли, посетовал на него за то, что он снова втянул меня в него. «Дети не должны болеть раком. Никто не должен болеть раком». Заболевания, относящиеся к владениям членистоногого убийцы, представляли собой высшую степень гистологического предательства. Тело терзало, уродовало, насиловало, убивало себя в неистовом першестве коварных обезумевших клеток. Я вставил в магнитолу кассету в надежде на то, что мелодичные переливы гитары отвлекут мои мысли от пластиковых комнат, лысых детей и одного маленького мальчика с рыжими волосами и красноречивым взглядом. Почему это случилось со мной в глазах? Однако у меня перед глазами стояло его лицо и лица всех тех больных детей, с кем мне пришлось иметь дело, вплетающиеся в арпеджио музыки, неуловимые, настойчивые, умоляющие о спасении. Учитывая то, в каком настроении я пребывал, даже безвкусные рекламные плакаты, возвестившие о въезде в Голливуд, показались благословением. Последнюю милю бульвара я проехал в подавленном настроении и, поставив севиль на стоянке для персонала клиники, вошел в здание, опустив голову, чтобы отгородиться от любого вежливого общения. Поднявшись пешком на четвертый этаж, на котором находилось онкологическое отделение, я направился по коридору и на полдороги услышал шум ссоры. Открытая дверь в палату модули ламинарных воздушных потоков усиливала звук. Рауль стоял спиной к модулям, вытаращив глаза и попеременно исторгая быстрые испанские ругательства и крича по-английски на группу из трех человек. Беверли Лукас прижимала к груди сумочку, словно щит, который не оставался на одном месте, поскольку стиснувшие его руки тряслись. Она смотрела куда-то вдаль, поверх облаченного в белый халат плечами Лендес Линча, всеми силами стараясь не задохнуться от гнева и унижения. На широком лице Эллен Бекуит застыла изумленная, проникнутое ужасом выражение человека, застигнутого врасплох во время какого-то тайного запретного ритуала. Казалось, она была готова к покаянию, но не знала точно, в чем ее преступление. Третьим слушателем был высокий, растрепанный мужчина с вытянутым, как угончий, лицом и раскосами глубоко запавшими глазами. Под небрежно наброшенным расстегнутым белым халатом виднелись ленялые джинсы и дешевая рубашка, когда-то считавшаяся психоделической, но сейчас выглядевшая просто безвкусной. Ремень со здоровенной пряжкой в виде индейского вождя впивался в дряблый живот. Большие ступни заканчивались длинными цепкими пальцами. Я их увидел, потому что они без носков были засунуты в открытые шлепанцы. Бледное лицо было гладко выбрито. Тронутые сединой темно-русые волосы спадали до плеч, а жерелье из ракушек обрамляла толстую шею, покрытую складками кожи. Мужчина стоял бесстрастно, словно в трансе, спокойно взирая на происходящее полуприкрытыми глазами. Увидев меня, Рауль прервал свою страстную речь. «Его забрали, Алекс!» Он указал на пластиковую комнату, в которой я меньше 24 часов назад играл в шашки. Койка была пуста. «Прямо под носом у этих так называемых профессионалов!» Рауль указал на троицу презрительным взмахом руки. «Давай поговорим где-нибудь в другом месте», — предложил я. Чернокожий подросток в соседнем модуле недоуменно трачился на нас сквозь прозрачную стенку. Рауль пропустил мои слова мимо ушей. Они это сделали. Эти шарлатаны. Пришли под видом специалистов по радиотерапии и похитили мальчишку. Разумеется, если бы у кого-нибудь хватило ума заглянуть в медицинскую карту и узнать, назначалась ли пациенту радиотерапия, можно было бы предотвратить это... «Преступление!» Теперь он обращался только к полной медсестре, и та была на грани слез. Высокий мужчина вышел из транса и поспешил ей на помощь. Нельзя требовать от простой медсестры, чтобы она мыслила, как полицейский. В его речи чувствовался едва уловимый налет гальской пивучести. Рауль круто развернулся к нему. «Вы! Держите при себе свои проклятые замечания!» Если бы вы хоть на йоту понимали суть медицины, мы бы, скорее всего, не попали в эту переделку. Как полицейский. Если это означает проявлять бдительность и заботиться о безопасности пациента, то она, черт возьми, просто обязана мыслить как полицейский. Это вам не индейская резервация волькруа. Это болезнь, угрожающая жизни, и курс интенсивного лечения – И нужно использовать голову, дарованную нам Господом Богом, чтобы вмешиваться, делать выводы и принимать решения ради всего святого. С изолированным модулем нельзя вести себя словно с автовокзалом, куда может прийти любой, назваться кем угодно и выкрасть пациента прямо из-под вашего ленивого, беспечного, сопливого носа. В ответ второй врач с космической улыбкой отбыл обратно в бесконечно далекую галактику. Рауль сверкнул взглядом, готовый обрушиться на него с кулаками. Тощий чернокожий парень сквозь прозрачный пластик испуганно наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами. Мать, навещающая своего ребенка, лежащего в третьем модуле, долго смотрела, затем задернула занавеску, отгораживаясь от нас. Взяв Рауля под локоть, я вывел его в комнату медсестер. Там находилась крошечная филиппинка, заполнявшая историей болезни. Бросив на нас всего один взгляд, она схватила бумаги и выскочила из комнаты. Взяв со стола карандаш, Рауль сломал его между пальцами. Швырнув обломки на пол, он ногой отбросил их в угол. «Ублюдок! Какая наглость! Спорить со мной в присутствии вспомогательного персонала! Я расторгну контракт и избавлюсь от него раз и навсегда!» Он провел ладонью по лбу, пожевал кончик усов и подергал за двойной подбородок так, что кожа порозовела. Они его забрали. Просто взяли и забрали. Что ты намереваешься делать по этому поводу? Я намереваюсь разыскать этих знахарей и придушить их голыми руками. Я снял трубку. хочешь я позвоню в службу безопасности?» «Ха!» Сборище выживших из ума алкоголиков, неспособных без посторонней помощи отыскать свои фонарики. Что насчет полиции? Теперь это уже самое настоящее похищение. Нет. Быстро ответил Рауль. Полиция ни черта не сделает. И получится бесплатный цирк для газетчиков. Найдя карточку Вуди, он полистал ее, шипя от гнева. Радиотерапия. «Ну с какой стати я стал бы прописывать рентген ребенку, курс лечения которого еще не определен?» «Это же чушь какая-то!» «Никто больше не желает думать! Сплошные автоматы, все до одного!» «Так что ты намереваешься делать по этому поводу?» — повторил я. «Понятия не имею, черт возьми!» — признался Рауль, хлопнув картой по столу. Какое-то время мы угрюмо молчали. Они, наверное, уже на полпути к Тихуане. Наконец, сказал Рауль. Спешат совершить паломничество в одной из этих проклятых клинни, где лечат лаэтрилом. Ты видел когда-нибудь эти бараки? Грязные кирпичные стены, разрисованные раками. Вот в чем они видят спасение. Глупцы. Быть может, они никуда не уехали. Почему бы не проверить? Как? У Беверли есть телефон мотеля, где они остановились. Можно позвонить и узнать, выписались ли они. Сыграть в сыщиков? Да, а почему бы и нет? Зови ее. Рауль, будь с ней повежливее. Хорошо, хорошо. Беофф о чем-то совещалась полголоса с Валькруа и Элен Бекуит. Я подозвал ее, и медсестра бросила на меня взгляд, который обыкновенно припасают для разносчиков чумы. Я объяснил Беф, что хочу, и та неуверенно кивнула. Пройдя в комнату медсестер, она набрала номер, старательно, не глядя на Рауля. После краткого обмена фразами с дежурным администратором мотеля, Беф положила трубку. «Очень необщительный тип. Сегодня он свопов не видел, но из мотеля они не выписывались. Машина стоит на месте». «Если хочешь», — предложил я. Я отправлюсь туда и попробую переговорить с ними». Рауль сверился со своим ежедневником. «До трех часов сплошные совещания. Я все отменю. Поехали!» «Рауль, не думаю, что тебе нужно туда ездить». «Это же абсурд, Алекс! Я лечащий врач! Это медицинский вопрос!» «Только номинально. Предоставь все мне». Его густые брови выгнулись. В глазах, похожих на кофейные зерна, зажглась ярость. Рауль начал было что-то говорить, но я его перебил. «Нельзя исключать вероятность того, — тихо произнес я, — что всё это из-за твоего конфликта с родителями». Рауль уставился на меня, убеждаясь в том, что не ослышался. побагровев он сдержал свою ярость и в отчаянии всплеснул руками. «Но как ты мог только?» «Я не утверждаю, что это так. Но просто нужно учесть и такую вероятность. Нам нужно, чтобы мальчик вернулся в клинику. Давай повысим вероятность успеха, предусмотрев все возможности». Рауль был зол как черт, но я дал ему пищу для размышлений. «Чудесно! А у меня и так дел хватает. Отправляйся один». «Я хочу захватить с собой Беверли». Она лучше всех знает родителей. «Чудесно, чудесно! Забирай Беверли! Забирай кого хочешь!» Поправив галстук, Рауль разгладил на халате несуществующие складки. «А теперь, друг мой, прошу меня простить!» Сказал он изо всех сил, стараясь быть вежливым. «Мне нужно спешить в лабораторию!» Мотель «Морской Бриз» находился в западном Пико, в окружении дешевых, многоквартирных жилых домов, пыльных витрин магазинов и гаражей, рассеченных убогой полоской бульвара, там, где Лос-Анджелес признает свое поражение перед Санта-Моникой. Двухэтажное здание, покрытое щербатой бледно-зеленой штукатуркой с покосившимися розовыми чугунными решетками. Тридцать с лишним номеров выходили на заасфальтированный двор и бассейн наполовину полной зеленой оттиной водой. Единственным движением была пелена клубящихся выхлопных газов, поднимавшихся над покрытым подтеками машинного масла асфальтом. Мы остановились рядом с фургоном с номерами штата Юта. «Не совсем пять звезд», — заметил я, выходя из Севиля. «И далеко от клиники». Беверли нахмурилась. Увидев адрес, я попыталась объяснить это с Воупом, но переубедить отца оказалось невозможно. Он заявил, что хочет жить поближе к океану, где воздух чище. Даже пустился в пространные рассуждения о том, что вся клиника должна перебраться на берег, поскольку смог пагубно действует на больных. Дежурный администратор находился в стеклянной кабинке за покосившейся фанерной дверью. худой и ранец в очках с отсутствующим взглядом человека, регулярно курящего опиум, сидел за обшарпанным столом, листая правила дорожного движения. Один угол занимал вращающийся стеллаж с расческами и дешевыми солнцезащитными очками. В другом приютился столик, заваленный древними каталогами туристических агентств. и ранец притворился, будто не заметил нас. Я кашлянул с туберкулезным надрывом, и он медленно поднял взгляд. «Да?» «В каком номере остановилось семейство Своупов?» Окинув нас оценивающим взглядом, иранис решил, что нам можно доверять, и, бросив, в пятнадцатом вернулся в волшебный мир дорожных знаков. Перед пятнадцатым номером стоял запыленный коричневый «Шевроле-Универсал». Если не считать свитера на переднем сиденье и пустой картонной коробке в багажном отделении, машина была пустая. «Это их машина», — сказала Беверли. Они постоянно в нарушении правил оставляли ее прямо перед входом клиники. Один раз охранник прилепил на лобовое стекло предупреждение, так Эмма выбежала истошно вопя что у нее больной ребенок, и он тотчас же его сорвал. Я постучал в дверь. Никто не ответил. Постучал сильнее. Ответа по-прежнему не было. В номере имелось одно грязное окно однако заглянуть внутрь не давали плотные занавески я постучал еще раз убедившись в том что тишина внутри ничем не нарушается мы вернулись в вестибюль прошу прощения сказал я вы не знаете своупы у себя летаргическое покачивание головой у вас есть коммутатор спросила ббеверли оторвавшись от справочника и ранец заморгал кто вы такие «Что вам нужно?» По-английски он говорил сильным акцентом. Вел он себя крайне неприветливо. «Мы из западной педиатрической клиники. Там лечился ребенок с воупов. Нам очень нужно поговорить с ними». «Я ничего не знаю». Взгляд Иранца снова вернулся к дорожным знакам «У вас есть коммутатор?» — повторила Беф. Едва заметный кивок. В таком случае, будьте добры, позвоните в номер. Театрально вздохнув, Иранец медленно встал и вышел в дверь в противоположном конце. Минуту спустя он появился опять. Там никого. Но их машина здесь. Послушайте, леди, машины я не знаю. Вам нужен номер? Хорошо. Нет? Оставьте меня в покое. Бев, звони в полицию. Сказал я казалось и ранец успел принять дозу амфетамина потому что его лицо внезапно оживилось и он принялся яростно размахивать руками зачем полиция что я вам сделал все в порядке заверил его я просто нам нужно поговорить со свопами и ранец вскинул руки они уходили гулять я их видел уходили туда он указал на восток маловероятно с ними больной ребенок. Я повернулся к Беф. Я видел телефон на заправке на перекрестке. Звони в полицию и сообщи о подозрительном исчезновении. Она направилась к двери. Вскочив из-за стола, иранец поспешил к нам. — Что вы хотите? Зачем делать мне плохо? — Послушай, — сказал я, — мне нет никакого дела до того, какие мерзкие игры ведутся в других номерах. «Нам нужно поговорить с семьей из пятнадцатого». Он достал из кармана связку ключей. «Идем, я вам показываю, их там нет. Тогда вы оставляете меня в покое, хорошо?» Договорились. Шелестя мешковатыми штанами, и ранец направился через площадку, позвякивая ключами и бормоча себе под нос. Быстрое движение запястьем, и замок открылся. Дверь застонала, открываясь. Мы шагнули внутрь. Дежурный администратор побледнел. Беверли прошептала «О, Господи!» А я постарался унять нарастающее предчувствие беды. В маленькой темной комнате царил разгром. Скудные пожитки семейства Своупов были извлечены из трех картонных коробок, которые теперь валялись на одной из двуспальных кроватей смятые. Одежда и личные вещи были разбросаны по всей комнате. Лосьон, шампунь и жидкость для снятия лака протекли из разбитых флаконов на протертый ковер вязкими подтеками. Женское нижнее белье безжизненно висело на дешевом торшере. Книги в бумажных переплетах и газеты, разорванные в мелкие клочья, валялись по всему полу, словно конфетти. Повсюду были вскрытые банки и пакеты с едой, вывалившееся из них содержимое застыло маленькими кучками. В комнате стоял затхлый запах гнилия. Клочок ковра у кровати был свободен от мусора, однако назвать его чистым было нельзя. На нем расплывалось темно-бурае, амебоподобное пятно с полфута в поперечнике. «О, нет!» — выдохнула Беверли. Она покачнулась, теряя равновесие, и мне пришлось ее подхватить достаточно проработать в больнице совсем недолго чтобы знать вид спекшейся крови лицо иранца стало восково бледным челюсти беззвучно шевелились пошли взяв за костлявые плечи я вывел его на улицу теперь точно нужно звонить в полицию хорошо иметь знакомого в правоохранительных органах Особенно, когда этот знакомый твой лучший друг и не станет тебя подозревать, если ты заявишь о преступлении. Решив не связываться с 911, я позвонил прямо Майло в управление. Он находился на совещании, но я проявил настойчивость, и его вызвали к телефону. Детектив Стерджес. Майло, это Алекс. Привет, дружище. Ты вытащил меня с замечательной лекции. Судя по всему, западная страна в последнее время превратилась в фабрику по производству ангельской пыли. Для лаборатории снимают роскошные особняки, перед которыми стоят мерседесы. Ангельская пыль. Фенилциклидин. Наркотик, ранее использовавшийся как препарат для наркоза и выведенный из медицинского обращения по причине крайней токсичности. Зачем мне нужно все это знать, выходит за рамки моего понимания. Ну, попробую объяснить это начальству. Ладно, что там у тебя?» Я рассказал вкратце, и голос Майла сразу же стал деловитым. «Хорошо, оставайся там. Пусть никто ничего не трогает. Я звоню, кому следует. Народу приедет много, так что пусть твоя девушка не пугается. Я посылаю совещание к черту и выезжаю немедленно. Но, возможно, меня опередят» поэтому если кто-то начнет напирать на тебя слишком сильно, назови мою фамилию, и от тебя отстанут». Положив трубку, я вернулся к Беверли. У нее был опустошенный, потерянный вид путника, застрявшего без денег в незнакомом месте. Обняв за плечо, я усадил ее рядом с дежурным администратором, который теперь бормотал что-то себе под нос на фарси, несомненно, вспоминая добрые старые дни при Аятолле Хамейни. В конторе имелась кофеварка, и я приготовил три чашки. Иранец взял свою с признательностью, подержал ее в обеих руках и шумно выпил залпом. Беверли поставила свою на стол, а я в ожидании не спеша подтягивал кофе. Через пять минут появились первые мигалки.